Было также предпринято несколько операций против партизан. В ходе одной из них, в деревне Алтухова, был убит партизан и арестованы 20 местных жителей. В ходе другой, недалеко от локотя, была рассеяна партизанская группа. Примечание. Дарлин, The Kaminsky Brigade, page 248. Конец примечания.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 В документах из архивов спецслужб. Варшава, Москва. 2007 год. Страница 1204. Центральный архив ФСБ. Дело номер 18757. Листы 196-217. Конец примечания. Вершиной антипартизанских мероприятий Воскобойника стал разосланный по окрестным деревням приказ партизанам сдаться. Предлагаю всем партизанам, оперирующим в Брасовском районе и ближайших окрестностях, а также всем лицам, связанным с ними, в недельный срок, то есть не позднее 1 января 1942 года, сдать старостам ближайших селений, все имеющееся у них оружие, а самим явиться для регистрации в управление районного старосты в поселке Локоть, являться небольшими группами, 2-3 человека, вызывать постового бойца и сообщать ему о целях своего прихода. Все не будут считаться врагами народа,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 может быть отсрочено до 15 января 1942 года. Примечание. Фотография листовки опубликована в книге Грибкова «Хозяин брянских лесов». Конец примечания. Следует заметить, что до середины декабря 1941 года брянские партизаны особого внимания коллаборационистам не уделяли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 19 предателей. Примечание. РГАСПИ, фонд 17, опись 88, дело 481, листы 104-106. Конец примечания. Однако в декабре положение изменилось. Немцы пытались переложить тяжесть борьбы с партизанами на местное формирование –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 Москва. 1999 год. Том 20 в скобках 9. Страница 109. ЦАМО фонд 32. Опись 11309. Дело 137. Листы 425-433. РГАСПИ фонд 69. Опись первая дело 746, листы второй, четвертый. Попов. НКВД и партизанское движение. Москва 2003 год. Страница 311. Конец примечания. Пришел черед и локотской управы, чему в немалой степени поспособствовал приказ воскобойника партизанам. Сдаваться партизаны не стали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 7 января ликвидирован крупный гарнизон в поселке Локоть. Примечание. Сабуров. Отвоеванная весна. Москва 1968 год. Книга 2. Страница 15. Конец примечания. Нападение на администрацию Локотя ничем не отличалось от нападения на гарнизон в Суземке.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 говорится о 54 уничтоженных полицейских. Примечание. ОГБ, том 2, книга 2, страница 222, конец примечания. Не так уж мало. Ведь численность так называемой народной милиции воскобойника к тому моменту составляла 200 человек.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 До того так называемая милиция состояла из местных добровольцев и не пожелавших отправляться в лагеря для военнопленных, так называемых окруженцев. Теперь же под ружье призывались все мужчины призывного возраста, причем в случае отказа им грозили расправой. Воскобойник был убит партизанами,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 Примечание. Макаров Христофоров. Дети генерала Шмидта. Страница 89. ЦА ФСБ. Дело номер 18757. Конец примечания. Угрозы были подтверждены наглядными примерами. В отместку за гибель воскобойника было расстреляно много заложников из числа местных жителей.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 Дети генерала Шмидта. Страница 92. Конец примечания. После этого Каминский отправился в Орел к начальнику тыла второй танковой армии. Как раз в это время в штабе второй танковой армии находился коллаборационист Михаил Октон, будущем редактор Орловской газеты Речь. В штабе я встретил Каминского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 Обещания Каминского выглядели соблазнительно. Каминский был утвержден в должности главы районной управы и, вернувшись в локоть, продолжил милитаризацию, так сказать, района. В январе 1942 года так называемая народная милиция насчитывала 800 человек, в феврале – 1200, в марте – 1650 человек.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 ОГБ Том 3, книга 1, страница 139. Конец примечания. Буквально в нескольких десятках километрах от Локотя, 20 января немецкое подразделение наткнулось на партизанский отряд Емлютина. После долгого боя немцам пришлось отступить. Спустя несколько дней другой партизанский отряд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 создав тем самым неподконтрольный немцам партизанский край. Примечание. ОГБ, том 3, книга 1, страница 266, конец примечания. Войск для борьбы с партизанами, как обычно, не хватало. Группа армий надеялась ликвидировать угрозу партизанского движения, как только будет упрочено положение на фронте, писал в конце февраля,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 полный радужных предвкушений.